Глава 16 Нечайный пленник Гутинии. Из штуцера я успел сделать четыре выстрела, прежде чем первый зверь попытался достать меня. Добраться до моей позиции оказалось непросто. Она находилась в трех метрах от обрывистого берега. Звери не рискнули прыгать с разбегу, похоже, опасались упасть в реку. Вблизи черные волки оказались еще крупнее. Я таких здоровенных только в фильмах видел. В голове даже мелькнула мысль — Это ж сколько ж жрать ежедневно требуется, чтобы накормить такую тушу? Как обычно, мозг задавал идиотские вопросы, а тело продолжало действовать на одних рефлексах. Навел ствол на крупную голову твари, уже взобравшейся по стволу на три метра, и готовый прыгнуть. Выстрел. Сместил оружие чуть в сторону. И вновь выстрелил. А затем вжался спиной в ствол дерева, уклоняясь от решившегося на прыжок зверя. Черный волк-переросток, промахнувшись, грохнулся пузом о толстый сук и повис, превратившись в отличную мишень. Выстрелив еще раз в столь близкую мишень, я понял, что не успеваю развернуть штуцер в противоположную сторону, да и не с руки будет целиться, все же я правша. Выпустив дальнобойное оружие из рук, пусть болтается на ремне, рванул из кобуры пистолет, дослал патрон в патронник и трижды выстрелил в морду твари, которая уже дважды попыталась зацепить меня своей когтистой лапищей. Да уж, если бы не защита, тут мне и пришел бы конец. На миг воцарилась звенящая тишина. Никто не выл, не рычал, не пытался меня убить. Неужели все? Твари закончились. Вот черт! Одна из зверек каким-то образом умудрилась влезть по стволу и теперь попыталась достать меня лапой. При этом защита бронекостюма стремительно проседала. Я выстрелил раз, другой, третий, одновременно отдавая мысленный приказ эргонакопителю восполнить эргобатарею брони. Лишь четвертая пуля попала в когтистую конечность. Тварь взревела и, не удержавшись, полетела вниз. Вот только она сделала свое дело, отвлекла все мое внимание на себя, чтобы другой зверь смог атаковать из слепой зоны. Сильный удар в плечо сбросил меня с дерева, как пушинку. Очередной зверь ударил всей массой, и у него получилось — Нет, бронекостюм защитил, но самовоздействие нейтрализовать не смог, и поэтому я полетел вниз с пятиметровой высоты. Спас меня дрон. Я всего лишь подумал во время падения, вот бы моя птичка поймала меня в полете, смягчила падение. А нейросеть восприняла мысль как приказ к действию, и потому меня буквально развернуло в метре от земли, благодаря чему я приземлился не на голову. Аргощит почти погасил сам удар, но все равно из моих легких выбило весь воздух, а глаза затянуло кровавой пеленой.Чрт, черт! Не вздумай терять сознание, серж, иначе тебе хана. Едва смог перевернуться на спину, как сверху навалилось что-то тяжелое. Я мысленной командой восстановил защиту, чтобы тварь не смогла добраться до меня слишком быстро, а затем, протянув руку к черному волку, пытающемуся достать мое горло, ударил разрядом, не жалея эргов. Тяжесть тут же пропала, благодаря чему я смог несколько раз вдохнуть полной грудью, пока в нос не полезла вонь сгоревшего мяса и шерсти. Фу, мерзость какая! Приближающийся рык заставил собрать последние силы, и я смог повернуться на бок. Кровавая пелена спала с глаз. Это начала действовать аптечка. Нащупав, штуцер понял, что мне не достать его быстро. Тварь неудачно прижала оружие своей тушей. Хорошо еще, что ремень при падении отстегнулся, иначе бы я оказался фактически связанным. Пистолет при падении выбило из рук, но, к счастью, у меня оставалось еще более полусотни аргов и ружье, которым я и воспользовался. Правда, приклад сложен, но и черт с ним. Бах! Заряд картечи пришёлся прямо в морду двигающейся на трёх лапах зверюги. И, похоже, попал удачно, потому что зверь, завалившись на бок, задёргался в конвульсиях. Видимо, картечины угодили в открытую пасть или в глаз, достав до мозга. Да плевать! Главное, что я, кажется, отбился. Поднявшись на ноги, осмотрелся. м да весело тут было. Два десятка чёрных лохматых тушь. Каждый размером с бычка, чуть в стороне истерзанные тела игроков. «О, а вон тот зверь, еще живой!» Приблизившись к пытающемуся ползти зверю, заглянул в его глаза. «Ты смотри, какой умный взгляд! Все понимает и как бы говорит, ну чего смотришь, да бей!» Наведя оружие на зверя, выбрал спусковой крючок. Грохнул выстрел. «Все!» Словно дожидаясь этого момента, перед глазами появилось окно с сообщением от упорядоченного. «Игрок Парторг, ты в одиночку уничтожил стаю лунных псов. Получено 10 улучшенных и 3 редких кристалла, 170 КСО, плюс 4200 к прогрессу уровня. Желаешь собрать награду с игроков, находящихся в поле видимости? Да? Нет?» «Конечно же да! Эти уроды притащили ко мне стаю зверей». Я из-за них чуть не погиб, надо бы компенсировать. К тому же упорядоченная говорит, что это награда, а ее за плохие поступки не дают. Игрок Парторг. Ты получил вознаграждение с четырех игроков, входивших в клан сыны Балло Болло. Получено 14 простых, 21 улучшенный, 4 редких и 2 эпических кристалла. 5420 КСО. Ну вот... «Компенсировал затраты на аптечку», — проворчал я и принялся искать свои оружие и вещи. Увы, дрону пришел конец. Его буквально расплющило. Ничего. Зато он мне жизнь спас. Пистолет удалось найти лишь благодаря нейросети которую я попросил подсветить все игровые предметы в округе. Зато обнаружил кучу добра на телах погибших. Приблизившись, осмотрел всех внимательно и приступил к мародерству. Им амуляты и артефакты больше не понадобятся — А у меня свой клан, который чуть не остался без лидера, по вине этих идиотов, быстро осмотрел все игровые предметы и выругался. На всех вещах стоял магический модуль, привязка артефакта к клану. Судя по описанию, всем этим добром могли пользоваться только сыны Бало Болла. Плохо, что я до подобного не додумался. «Раз у игровых вещей существует подобная способность, значит, это востребовано. Более того, я же фактически являюсь ходячей приманкой для любого игрока. И мой мотоцикл тоже». «Гастрит мне в желудок!» «Где гарантии, что эти сыны балабола не за мной шли, чтобы снять с меня всю экипировку? Весьма дорогую, надо заметить. И ведь верно, шли по следу. А я, дурак, понадеялся на модуль искажения пространства. Даже лунные псы смогли увидеть меня». Что говорить про игроков, у которых могли быть соответствующие артефакты? Век живи, век учись, если раньше не помрешь. И вот что мне теперь делать? Возвращаться? Попробовать посетить мастерскую и привязать к себе всю экипировку? Так у нее не осталось свободных мест для соответствующих модулей. Нет уж, продолжил охоту, но с оглядкой на возможных преследователей. И надо бы отыскать тех двоих, мага с орком, которые прыгнули в реку уверенно не видели мой бой с псами. Если эта группа действительно шла по мою душу, то неприятности мне гарантированы. Осмотрев штуцер и не обнаружив на нем повреждений, я под прикрытием двух деревьев, растущих у самого берега, двинулся к реке. Расположился так, чтобы меня даже случайно не увидели с противоположной стороны от водной преграды. «Так, и куда у нас течение?» На поиски беглецов ушло около трех минут. Один из них, маг, обнаружился на дереве, метрах в пятидесяти ниже по течению. Видимо, высматривал, что происходит здесь, на моей стороне. Только место выбрал, ошибочное. Второй ждал его внизу. Что ж, вроде за орка дадут немало очков для уровня. В этот раз стрелял максимально усиленными зарядами. Чтобы наверняка. Сгусток оранжевой энергии пересек водную гладь и ударил в то место, где стоял орк. Я тут же, едва дождался перезарядки, выстрелил туда еще раз. А затем, словно в тире, начал расстреливать мага. И сразу же натолкнулся на проблему. Все мои попадания отражались голубой сферой, окутавшей противника. Что ж, посмотрим, у кого больше энергии. Мне спешить некуда. Главное, чтобы никто не подкрался сзади. Увы, но теперь я не мог контролировать пространство за спиной, а посещать магазин для покупки еще одного дрона просто не было времени». Магическая защита слетела после восьмого выстрела, а у меня в резерве осталось всего 40 эргов. Девятый выстрел оборвал наше с магом противостояние, а мне пришло очередное сообщение. Игрок Парторг, ты в одиночку уничтожил отряд охотников за головами из клана Сыны Балло Получено 49 простых, 12 улучшенных, 3 редких, 7 эпических и один легендарный кристалл. 12 тысяч КСО. Плюс 2400 к прогрессу уровня. Парторг. Клан Урал. Внесен в черный список клана сыны бала -Бола. «Интересно девки пляшут», — пробормотал я. «Это как они умудрились узнать, кто убил их охотников?» «Так-с, похоже, мне следует сваливать отсюда. Времени еще валом и я успею знатно подняться, как по очкам, так и по всему остальному. КСО так вообще огромную сумму набрал». Главное теперь не нарваться на еще одну стаю лунных псов. Дорога обратно к воротам прошла без происшествий. Еще бы, ведь я крался, словно заяц по лесу, переполненному волками. Слишком опасной оказалась эта локация, обладающая синим рангом. К воротам подошел под искажением, из-за чего меня никто не торопился выпускать. Попросту не видели. Ну а я, используя возможности нейросети, попытался подслушать, что говорят на блокпосту. И надо же! — Смог услышать. — Годзи, ты когда собираешься домой? — прозвучал незнакомый мне голос. — Еще две недели торчат здесь, — послышался ответ моего старого знакомого орка. — Скукотища. За месяц всего два посетителя. И оба новички. От второго хотя бы какая-то прибыль. А первый вообще сдох раньше, чем его поймали. — «Надо же, какая невезуха!» — возмутился собеседник Орка. Судя по тембру и интонации, голоса тоже не человек. «Мне с прошлого месяца аж четыре эпических кристалла перепало!» «Ну, я планирую с этого Мотока получить намного больше. Он же в отличном состоянии!» В голосе Гадзора проскользнули довольство и мечтательность. «Или вообще себе оставлю. Я его уже опробовал!» «Классная штука!» «Слушай, а можно мне тоже прокатиться?» «Только недолго, минут пятнадцать. Скоро должны охотники вернуться. Придется командира будить». «Ну, суки, сейчас я вам устрою. Погатушки!» — процедил я сквозь зубы. «Значит, грабануть меня решил зеленая морда». Отключив искажение я начал стучать в железные ворота и кричать. «Откройте!» «Скорее, пока меня не сожрали! Да быстрее вы!» Из укрытия отсюда, похожего на карликовую крепость, выскочили два орка, оба вооружены мини-пушками. «Черт, не хотелось бы мне попасть под выстрел из такого оружия!» «Чего орешь, идиот?» — гаркнул Гадзор, приближаясь вплотную к двери. «Хочешь, чтобы сюда все твари сбежались?» «Лунные волки!» — не унимался я. «За мной гнались!» Двух я убил, они в лесу лежат, на дороге. Но их было больше, просто там оказались другие игроки, и сейчас там настоящая бойня. Ты что, новичок? орёт, словно у тебя зад печёт, с интересом произнёс второй орк, поворачиваясь к собрату. Годзи, это он, что ли, владелец Мотока?» Он кивнул Гадзор, открывая дверь. Ну, так объясни ему, что? Да я не стал. Просунув руку сквозь пруть и активировал разряд. Затем еще раз. Орк, обладатель Ника Рогатык, даже вскрикнуть не успел. Вторая активация классового умения снесла ему голову. «Ты что творишь, идиот?» Возмутился Гадзор, наводя на меня свое оружие. «Не успеешь, зеленомордый». Еще два выстрела сбили с орка защиту и оставили в груди здоровенную дыру. Прошло не больше пяти секунд, а я уже находился с противоположной стороны ограды. И пока что никто не спешил на меня нападать. «Шакалы!» — вырвалось у меня, когда проходил мимо двух поверженных стражей, которые на самом деле занимались совершенно иным делом, наводили на одиночек охотников и имели с этого небольшую, но совершенно безопасную прибыль. Клока я застал на выходе из укрытия. В руках у него оказался толстый короткий жезл, который он навел на меня явно не для того, чтобы исцелить. Поэтому я, не задумываясь, выстрелил. Разумеется, вокруг мага тут же образовалась уже знакомая голубая сфера. Ничего, это мы уже проходили. Продолжая приближаться к противнику, я раз за разом стрелял из эрго-штуцера, пока не уперся стволом в магическую защиту. Тогда к оружию добавилось атакующее умение. После первого же сдвоенного удара Клок получил страшную рану на животе, к тому же его отшвырнуло назад, на стену. «Извини, новые первые начали» произнес я, глядя в испуганные глаза мага, и сделал еще один выстрел. Готов. Все, можно сваливать из локации, да и вообще из этого мира, где к чужакам относятся как к способу быстро и легко заработать. Задержусь, и меня точно грохнут какие-нибудь охотники или местные спецслужбы. Вот уже и сообщение от упорядоченного пришло. Игрок Парторг, ты в одиночку захватил блокпост союза кланов Гутинии. Выполнено скрытое задание редкого ранга. Захват клановых укреплений. Награда. 7 простых и 3 редких кристалла. 50 к СО. Плюс 250 к прогрессу уровня. Убиты воины союза клана, охранявшие блокпост. Получено. 7 улучшенных, 6 редких, 2 эпических кристалла. 2000 к СО. Плюс 4000 к прогрессу уровня. Подсчитав общий доход, я улыбнулся. А неплохо так прогулялся за один день. Почти набрал нужное количество очков для седьмого уровня, осталось всего ничего. Поучаствовать еще в одном замесе, вроде того, с лунными псами. Ну а про кристаллы и КСО вообще молчу. Тут я сорвал большой куш. Вряд ли мне еще когда-нибудь так повезет. Были и минусы. Меня чуть не убили. Если бы стая черных тварей напала на меня одного, отбиться бы мне не удалось. Впрочем, какой смысл сейчас размышлять о том, что могло случиться, но не произошло? Выкатив из тупика свой мотоцикл, я внимательно осмотрел его. Вроде чист, ничего лишнего не нацепили, не сломали. Да и судя по тому, что батарею под завязку, никто на нем не катался. Соврал зеленомордой своему напарнику. Да и черт с ними, со всеми. Пора активировать портал домой. И вот тут меня ждал сюрприз. Стоило мне пожелать создать пробой, как перед глазами появилось окно с сообщением. «Игрок Парторг». Открытие портала в данной локации заблокировано, согласно директиве 39 протокола безопасности. «Капец, котенку!» — произнес я, после чего сделал единственно верное решение — запустил двигатель Урала. «Раз не могу создать портал здесь, значит, отъеду подальше. Где там начинается соседняя локация? Хм, да вот же она, за забором. Только, думается мне, тут все не так просто. Как я и ожидал...» «Внутри синей локации портал не сработал. Причина та же. 39 протокол. Интересно, а на этой планете вообще есть такое место, которое не подчиняется директиве? Должно быть, иначе я попал в клетку размером с планету. Под лежачий камень вода не течет», — произнес я и, развернув мотоцикл, двинулся назад. «Только уеду не сразу. Кое-что сделаю». Урал наматывал на колеса километр за километром, удаляясь от локации синего ранга. Позади остались трупы охранников, а к ним прибавились обрушенные вороты и несколько пролетов ограды. С тел убитых я не стал брать ничего из артефактов. Нет уж спасибо, не хочу, чтобы меня выследили по каким-нибудь маркерам. Скоро наружу выйдет зверье, а оно точно это сделает. Я перед отъездом знатно пошумел». Так вот, если они доберутся до трупов, то вполне возможно, что сожрут все подчистую, и местные правоохранители не станут меня искать. Ну или хотя бы выиграю для себя немного времени. Все же модули искажения скрывают меня и мотоцикл от большинства глаз. Главное — убраться как можно дальше от места происшествия и восстановить арги для предстоящих стычек. Может, их и не будет, но подготовиться не помешает. Интерлюдия 8. Кирку Адай – младший стратег клана «Звездные охотники». Кирку Адай с трудом сдерживал дрожь, пробивающую все его тело. Его непосредственный начальник, стратег Малбос, имел дурную привычку держать посетителей, стоящих ниже рангом, в жутко холодной приемной. Да и вся планета, на которой он находился, больше напоминала ледяной ад. Даже Брэдсис с его свихнувшимися флорой и фауной был гораздо гостеприимней. «Младший, ты принёс дурные новости. Лишиться активатора возвышения мира на моей памяти такого ещё не было. Есть мысли, кто мог его забрать?» «Я провёл расследование, господин». Младший стратег низко поклонился. «Все, кто имел контакт с чужаком, мертвы. Единственная зацепка — это клан «Лютые Гырхи». Они долгое время вели наблюдение за гражданским космопортом. Судя по всему, активатор возвышения забрал абориген из только что присоединившегося к упорядоченному мира. Я навел справки и обнаружил два новых, после чего сразу же отправил поисковые отряды. К сожалению, сейчас на новых планетах творится настоящий ад, и поэтому поиски сильно затруднены. — Я выделю тебе малую боевую единицу. Из новобранцев, — произнес Малбусс, после короткой паузы. «И пятьсот тысяч КСО для подкупа аборигенов. Время на поиски — 10 стандартных суток. Не справишься, найду тебе замену». «Слушаюсь, господин», — кирку Киркуадай поклонился так низко, как мог. «Разрешите выполнять ваш приказ?» «Поторопись, младший!» Едва выйдя из приемного зала, Киркуадай сразу же открыл портал на Брэдсис, в свою резиденцию. 10 дней, а затем, если не уложится в срок, его устранят. Звездные охотники не прощают ошибок, даже если ты не виноват. Что ж, значит он, младший стратег, сделает все. Вывернет эту землю наизнанку, но отыщет проклятый космопорт и тех игроков, что вмешались в поиски «Активатора».